Евгений Шалашов. Цитадель из Застеколья. Часть 1. Цитадель. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Настоящий полковник. Здесь и сейчас. Бегать по лесу летом небольшое удовольствие, а уж зимой это сущий ад. Но выбора не было. Следом за мной гнались собаки и несколько дюжих мужиков. Я не очень хороший бегун, скорее плохой. После 10 минут начинаю задыхаться. Сколько раз говорил: пора бросать курить. Вот теперь точно брошу. И линзы вместо очков заведу, если удеру. 4 недели назад «Уроки сегодня закончились раньше, потому что обучающихся...» «Слово-то неуклюже». «Но сейчас так принято». Отправили в поликлинику. Я не переживал. Так или иначе, но индустриальная цивилизация рассмотрена будет. А не будет — не судьба. Все равно, выйди из-за парты, детки все забудут». Обычно занятия в школе у меня заканчиваются часа в 3. А в университете, где я свободный, то есть методические дни, работаю доцентом на четверть ставки, в 4. Так что хотя я получаю меньше, нежели мелкий чиновник, про крупного языка-то боюсь, но с работы прихожу раньше. Дома никого не было, если не считать проснувшегося кота. Куйка, поприветствовав меня радостным мурчанием, доложил, что прогладаться он не успел, но поменять наполнитель в горшке не помешало бы. Проконтролировав, как выполняется распоряжение, ушёл досыпать. Я предвкушал возможность немного посидеть одному, не спеша попить кофе, затягиваясь сигареткой, а не выходить на балкон. А войско возвращению моих барышень Обачный дым выветрится. Потом заняться приготовлением ужина. Нужно же кормить жену и дочь. Вдохновение не накатывало, поэтому решил ограничиться картошкой с котлетами. Зато с квашеной капустой. Но раззвонивший телефон испортил всю прелесть вечера. Лет 15 назад я испугался бы такого звонка до коликов. Хотя в те времена позвонить по домашнему телефону мне никто бы и не смог, потому что онова в те годы и не было, а о мобилах даже и не слышали. Иногда на меня накатывает ностальгия по бестелефонному существованию. Особенно перед сессией, когда резко повышается количество беременных студенток и больных студентов, жаждущих получить зачет. Да, воды утекло много. Правда, в те годы невинную просьбу забежать в любое удобное время, озвученную незнакомым человеком из этого учреждения, воспринял бы как приказ. Впрочем, тогда бы мне так не сказали. Точнее, сказали бы не так. Времена меняются. Теперь же можно немного поломаться. Сказать, что человек я, в принципе, очень занятой, А то, что застали меня дома в такой час, чистая случайность. Ну и прочее, прочее. Ну, ломался я недолго. Так, чисто для проформы. Да и на том конце провода прекрасно понимали, что человек отговаривается только из самоуважения. Страх перед конторой, заложенный в незабвенное советское время, остался где-то на уровне спинного мозга или ниже. Поэтому, уже договорившись, что завтра в 15 часов будет удобно, вспомнил, что в это время я действительно занят. Как раз завтра у меня лекция в университете. Теперь занятия приходилось переносить. Двигаясь по мокрой из-за ранней отепели Февральской улицы, думал, а что им от меня нужно? Вербовать, кому я нужен? Нет, я не самоуничижаюсь. Просто мыслю реально и мани величия не страдаю. Консультация? Вот это правдоподобно. Такое иногда случалось. Незврачное трёхэтажное здание очень замаскировалось между библиотекой имени Верещагина, не того, которого играл Луспекаев, а художника, и городским УВД, где я когда-то работал. А вот побывать внутри здания КГБ, ну, теперь ФСБ, как-то не сподобился. О чём я? Никогда не жалел. Даже сегодня вполне мог бы обойтись без визита. По крайней мере, не обиделся бы, если бы тот неизвестный товарищ позвонил и отменил встречу. Хотя всё же мне было любопытно. Звонивший, разумеется, представился, но у меня скверная память на фамилии. простенькая такая, немецкая. Не то Зингер, не то Мюллер. Хотя такую-то историческую точно бы запомнил. При входе не стали спрашивать, кому. Те, скать, вызывали, а спросили мою собственную фамилию. Дежурный капитан, заглянув в тетрадочку, буркнув при этом: "Есть такой тетрадочка разочаровала. Можно бы и компа поставить". Но документы капитан всё-таки попросил. С злорадством в душе я показал аспиранское удостоверение. Надеюсь, что меня не пропустят. Выдавали корочку лет э, цать назад, а я с тех пор не только защитился, но и стал доцентом, но через вахту универа меня с ним пропускали. Может, отправят обратно? Как же? Раз есть фото, значит, документ удостоверяет мою личность. Дежурный кивнул, выписал мне пропуск. Я вызвал мрачного прапорщика кавказского типа, который и припроводил наверх к дверям непримечательного кабинета. На часах без двух минут 3. Это по-нашему, по-граждански. А если говорить протокольным языком, 14 часов 58 минут. Ровно через 2 минуты я постучал в дверь, стараясь, чтобы стук звучал не робко, но и не нахально. Не знаю, удалось или нет, но сразу услышал доброжелательное бодренько. Да-да, заходите. После чего и шагнул в открывшуюся дверь. Отсутствие секретарши подсказывало, что кабинет не самого большого начальника. Зато наличие небольшого тамбура и тёобразный стол говорит о том, что это всё-таки начальник, вынужденный проводить совещания либо в второй, третий зам. лебе начальник отделения. Значит, не рядовой оперативник. Мелочь, но приятно. Вот только создалось впечатление, что в кабинете сидит не сам хозяин. Любой начальник, будь он трижды куратист, заполняет свой кабинет мелочами: портретами любимых женщин и детей, сувенирами, памятными медалями. В крайнем случае, своими фотографиями рядом с мэром. губернатором или президентом. Ну, на худой конец, рядом с любимой собакой президента. Казалось, что человек, сидящий в кресле, привык к более шикарным кабинетам. Слишком он был гладкий и круглый, какой-то не провинциальный. И ещё возраст. Внешний лоск не сумел скрыть, что ему лет 55. Это только в плохих книжках пишут, пожилой капитан или немолодой майор Да, лет 20 назад ещё были пожилые капитаны. Теперь, если человеку в штацком за 50, то он должен быть полковником или пенсионером. Завидев меня, полковник, пока в кавычках, бодро выскочил из-за стола. Я уж собирался написать, откатился, но передумал. Был он эдакий кругленький, но не колобок. Что-то в этом подкате другое, не от клобка, а от пушищного ядра, притворяющегося хлебобулочным изделием. "Рад, очень рад", задушевно пропел хозяин и протянул мне обе руки сразу. "Не думал, что сможете выбраться". Рукопожатие было не демонстративным, как у отупевшего от анаболиков качка, а профессиональным, сильным, но щадящим. Так обычно жмёт руку мой приятель. имеющий звание заслуженного тренера по кикбоксингу. «А к очкам я обычно подаю не ладонь, а кулак. Им все равно, а мне не больно». «Да вы раздевайтесь, присаживайтесь!» Бодро ворковал Колобок, изучая шикарную металлокерамическую улыбку из профессионального запаса. При этом он успел принять у меня куртку и ловко пристроить ее в стеном шкафу. И, не давая мне вставить из слова, продолжил. «Виктор Витальевич, фамилия Унгерн. Сразу говорю, барон белогвардейцу не родственник. Звание — полковник. Должность — начальник отдела. Правда, не здесь, а в Москве. Отдел наш занимается очень интересными вещами. Кстати, они связаны с вашими исследованиями. Читал-читал. Очень интересные работы». Виктор Витальевич сделал паузу и посмотрел на меня еще более ласковым взглядом. Ах, он умница! Лучшего комплимента нельзя было и придумать. Да ради такого я готов простить госбезопасности гонения на Сахарова и выдворения всех инакомыслящих, включая Солженицына с Войновичем. Но все-таки нужно держать фасон. Купаясь в лучах чужого обаяния и мурлыкая от собственной значимости, Небрежно спросил. «Неужели славянской демонологией занимаетесь?» «И с этим тоже!» — утвердительно промурлыкал Унгерн. «Вы сериал «Секретные материалы» смотрели?» «Смотрел когда-то», — вытаращился я. «А что, вы инопланетян ловите? Или ети разыскиваете?» За последнее время я прочитал такое количество книг о том, как ГБ ловит тайных... и загадочных существ, что напрочь перестал в это верить. У государственной безопасности и других дел выше крыши. «Инопланетяне, снежные люди!» — покачал головой полковник. «Занимаемся, только не так, как это описывает. Вы знаете, сколько ЧП нам приносят все эти уфологи, криптозоологи и прочие парано-мальчики?» «Этого я не знал». Равно как не знал, какие ЧП могут принести безобидные чудаки. Пришлось очень неопределенно повести плечами. Полковника, теперь уже понятно без кавычек, порадовала моя неосведомленность. «От десяти и до сорока в год! Это только те, кто зарегистрированы как преступление! А реально, умножайте на десять! И знаете почему?» «Нет? А что тут может произойти?» — недоуменно отозвался я. — Разве что, когда в горы полезут неподготовленные люди, а там лавины всякие, оползни, в худшем случае погибнут, в лучшем вертолетами снимать придется. Тут уж у МЧС голова должна болеть. Или, если кто в болоте утонет, в лесу заблудится. Мне в молодые годы приходилось бывать в этнографических экспедициях. И в болоте по пояс брели. И в лодке души губки через озеро переправлялись. Помнится, замучился кружкой воду вычерпывать. Сейчас думаю, каким же дураком-то я был. Абсолютно правы, перебил меня полковник. Каждый должен сам отвечать за свои глупости. И когда с гор снимают, из болота достают, тут не наш заботы. Безопасности государству здесь ничего не угрожает. Беда в другом. С этими словами Виктор Витальевич полез в стол и вытащил из него монументальную пепельницу. "Горите? Сам уже как года три не курю, но запах хорошего табака люблю". Судя по косому взгляду хозяина, мои сигареты не вписывались в его представления о хорошем табаке. Онгер, дождавшись, пока я прикурю, продолжил: "Проблема в другом. Очень часто в сети, скажем так, господа товарищи лезут туда, куда не надо. Начинаете понимать? Кажется, да, ответил я. Ну, с чёрными следопытами всё ясно. Лазают по полям сражения, а в немецкие шмайсеры только патроны вставить. Да и наши трёхлинейки не хуже будут. Это всё мелочь, отмахнулся полковник. Даже не вчерашний, а позавчерашний день. Со этими милиция справляется. У вас на металлургическом комбинате и бомбы находят, и снаряды в стволах. Что только не пришлёт. Кстати, недавно в одной из школ гранату нашли. Эту историю я знал. Гранату без взрывателя притащили в школу не весь сколько лет назад. Она все эти годы благополучно пролежала в школьном музее. И ещё бы столько пролежала. Если бы бдительный родитель не узрел бы припас и не вызвал полицию. Ну а журналисты всегда готовы соорудить из мухи не слона, а стихийное бедствие. Ну ладно, шут с ней с гранатой. Благополучно махнул рукой мой колобок. А вот есть вещи более серьёзные. Фугасы и противопехотные мины не хотите? Или выплавленный тол из авиабомб? «Из-за этих паразитов у нас потерь больше, чем от...» Недосказав, с чем же можно сравнить потери, Виктор Витальевич расстроенно махнул рукой и полез в ящик стола. Когда он вытащил шикарную трубку, я уже приготовился наблюдать священное действие. Все трубочники так долго и сосредоточенно раскуривают свои люльки, что хоть о рассказы пиши. Но полковник ограничился тем, Что облаженно принюхался к чубуку и грустно вздохнул. Так и не досказав, с какими потерями сравнивались жертвы чёрных следопытов, продолжил. А кроме следопытов есть ещё и чёрные археологи. А знаете, сколько произведений искусства уходит на запад? На миллиарды долларов. Тражи из Эрмитажа по сравнению с этим ерундой покажется Сопоставимо только с потерями от кражи нефти и газа. И дел не в деньгах, точнее, не столько в деньгах. Недавно через таможню прошли златники и серебряники первых русских князей. Знаете, сколько древнерусских монет известно? Вот это я как раз знал. Все-таки нумизматику преподаю не первый год. «Одиннадцать золотых и триста тридцать серебряных монет, — доложил я». И на всякий случай уточнил. Те, что по каталогу Спаскова и Сотниковой проходят. «Проходят? Так вот, по оперативным данным, через таможни прошло...» — выделил он. «Пятьдесят златников князя Владимира. А сколько серебряников — неизвестно. Только по весу около двух килограммов. И что? Прошли легально, как лом драгметаллов. Рыночную стоимость этих монет можно только предполагать». От такой новости я уронил очки и чуть не подавился огурцом. Пронесло. Хорошо, что не спрашиваете, а куда органы безопасности смотрят и за что им деньги платят. Кстати, а почему не спрашиваете? А смысл, монеты уже ушли. Хорошо бы только узнать, откуда они пришли и куда действительно смотрят наши чекисты. Ну, этим мы сейчас занимаемся. Но вы немного поняли проблему. Прекрасно. Чёрный следопыт есть. Теперь вон, помощники появились. Про таких не слышал, удивился я. Это те, что немецкий помойки раскапывают, вычисляют, где стояли землянки и где находились помойки. Знаете, наверное, как их вычислить? Крапива гуще растёт, пожал я плечами. Вот-вот. А среди фашистов было много ценителей искусства. Целые вещи они себе оставляли. а то, что брокавалось на помойку. Теперь вот эти помойки раскапывают. Всё по нагуке, засмеялся я, вспомнив одно из золотых правил археолога. Клад археолога помойка. Знаю, знаю, но археологи-то раскапывают помойки, которым уже с 1000 лет. А эти? Там ведь тоже может оказаться что-нибудь эдкое. Ну, например, психотропные лекарства. Были случаи. Но существуют вполне легальные военные исторические клубы. Восстанавливают, так сказать, историческую справедливость и чувство патриотизма. Это ведь так со страны кажется. Не спорю, в большинстве своём люди бескорыстные и искренние. Ну чокнутые немного, не без этого. Почему чокнутые? обиделся я, потому что и сам был не без греха. Участвовал в военно-исторических реконструкциях наполеоновских войн. «Да ушла одна, Олег Васильевич!» — примирительно проговорил Унгер. «Это так, к слову пришлось. В конце концов, каждый с ума по-своему сходит. А вот два добрых молодца пошли искать трофеи и подорвались на мине. Кто бы мог предположить, что она там окажется? Места глухие, населения нет. И бои-то были случайные. Кто туда саперов посылать станет? Так вот, один погиб, а второй...» Второй отлежался, отрезал голову у приятеля, забрал его документы и попытался смыться. Искали и мы, и полиция. Нашли. Зачем голову-то отрезать? Крыша после контузии съехала. Да нет, мыслил мальчик вполне здраво. Они там офицерскую землянку нашли, а в ней костяки. А на тех скелетах и слевшие мундиры, медали. Железные кресты, смертные медальоны. У одного даже рыцарский крест был. В Германии за смертные медальоны большие деньги дают. Если бы мальчик сообщил, куда надо, то рисковал, что всё его добро просто конфискуют. Ну или пришлось бы делиться с наследниками покойника. Вот теперь из-за жадности получил несколько лет за надругательство над трупом. И что? Такое встречается? Поинтересовался я. Такое редко, не стал врать полковник. Чаще вредят бескорыстно. Они же готовы землю носом рыть, лишь бы хоть что-то найти, если не самого снежного человека, то хотя бы его kakaшки. А теперь касательно уфологов, криптозоологов и прочих исследователей непознанного и неопознанного. Тут свои проблемы. Год назад тарелочники новый миг за НЛО приняли. Мы самолёт от всех шпионов уберегли. А эти прохинде прошли через посты, как танк сквозь гаишников. В результате выведены из строя линии правительственной связи. Они свою аппаратуру установили из-за землицы пытались. Аэродром рассекречен. Снимки самолёта в интернете. Пожалуйста, господа, пользуйтесь. А эти ловцы таинственных и вымышленных животных недавно ловили их тиазавра. Единo парольis на учебную базу подводных диверсантов. База рассекречена. Вот такие вот дела. Да ни одна вражеская разведка нам столько ущерба не нанесла, сколько эти безобидные искатели. Кстати, а помните, что вы и сами к этим делам ручки приложили. Это когда? Изумился я. А библиотека Ивана Грозного, которая якобы находится в 15 верстах от вашего города, охмыльнулся полковник Сколько книгоманов ломанулось а дельфины диверсанты в Рыбинском водохранилище понимаю первопревский розыгрыши но всё-таки ещё хорошо что ваши статьи бед не наделали ну кроме неприятностей лично для вас Крыть было нечем Действительно был грех Нужно сказать что ко всем прочим Шабашком, я ещё видел краеведческую полосу в местной газете. На 1 апреля, естественно, нужно выдавать что-то убойное. Помнится, написали мы с моим другом Володькой статью о фашистских танках, которые рвались к нашему городу, пытаясь окружить стратегические запасы сена для кавалерии. Одному Фердинанду не повезло. Застрял в наших болотах. И надо же было поместить в номер фотографию немецкого танка. Кто же знал, что подобной модели нет ни в одном музее. Долго потом отбрехивались от музейщиков, не только с бескрайней и любимой родины, но и из других стран. А когда один дедушка из Германии договорился с высоким начальством о тракторах, железнодорожных платформах и подъёмных кранах, это был финиш. Главный редактор едва не посидел, когда услышал астрономическую сумму, которую предлагали нам с Вовкой. Потом чуть не посидели мы, когда главред отправил нас искать Фердинанд. Еле-еле отговорились, что теперь в этом месте водохранилище, а с водолазами у нас плохо. А библиотека Ивана Грозного? Кто ж знал, что в нашей стране столько легковеров. Кажется, господин полковник был в курсе, но углубляться не стал. Корт кхотнул и продолжил. Ладно, вернёмся к главному. Как думаете, зачем мы вас пригласили? Предполагаю, что для какой-нибудь консультации, осторожно высказался я. Бывшие коллеги из милиции, а виноват. Полицейские периодически припахивают. Иногда нужно антиквариат оценить. Иногда просто подсказать что-нибудь. В последний раз тревожили из-за поджога часовни. Подозревали студентв-язычников, ну, в крайнем случае сатанистов. А вы что, нашли им сатанистов? Профессионально заинтересовался полковник. Ну, откуда они возьмутся? Пару лет назад нашлись ублюдки, кошек в жертву приносили. Их потом дачники поймали. Повезло, что участковый рядом оказался. А часовня? А часовня? И я один придурок поджог. Его и без меня вычислили. Без вас, улыбнулся полковник. Ну, протянул я. Почти. Я только идею высказал. Дело ведь не только в том, что это часовня, по сути это братская могила, над которой часовня стоит. В смутное время поляки в этом месте монахов живьём сожгли. В общем, понимаете, а ваш интерес ко мне не из той же оперы. Вектор Витальевич снова вытащил трубку. Но теперь он обнюхивал её не блаженно, а сосредоточенно, как человек, принимающий важное решение. Э, я есть некоторые соображения. Туманный взгляд он. Олег Васильевич, возможно, вам покажется странным моё предложение. Речь пойдёт не столько о консультации, сколько о сотрудничестве. И, пожалуйста, не пугайтесь. Никто не собирается вас вербовать или делать стукачом. Сами понимаете, никакой серьёзной угрозы для безопасности страны, учебные заведения, где вы трудитесь, не представляют. Хотя осведомители есть, не удержался я от шпильки. Колковник состроил неопределённо кислую гримасу, мол, понимай, как хочешь, и продолжил. К сожалению, то, что я сейчас расскажу, является тайной. поэтому, если готова слушать, то нужно подписать одну бумажку. Вот, где галочка». С ловкостью фокусника, выловив откуда-то из воздуха, стол-то чистый, а в ящику не лез, положил передо мной бланк. Заинтригованный да нельзя, я цепку ухватил ее и, не задумавшись, оставил свой розчерк. Уже потом, расписавшись, посмотрел. Оказывается, что... Я дал согласие не разглашать то, что мне стало известно, плюс то, что меня предупредили об уголовной ответственности. Нужно будет посмотреть, сколько светит за. Потом обратил внимание на то, что моя фамилия и паспортные данные уже впечатаны. Хунгер словно мысли читал. Не обиделись, что заранее вписали. Не сомневались, что вы согласитесь, правильно? Правильно, вздохнул я. Всегда отличался любовью к авантюрам и чисто русской привычкой подписывать, не читая. Это точно. Непонятно, чему обрадовался собеседник. Авантюризм у вас, хоть отбавляй. Одна перемена рабочего стоит. Из музея в милицию, из милиции в банк, потом школа и вуз. Вуз и школа. Главной никакой логики. А сейчас вы и журналист, и педагог. и учёный. Польстил, польстил мне полковник насчёт учёного. Просто в наших кругах говорят: учёным можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан. Работаю везде, где придётся. Деньги нужны. Да, многоликий вы наш. Вот поговорим о работе. Да и о деньгах тоже. Есть возможность немножко подзаработать. «Думаю, к зарплате учителя и по часовке доцента тысяч сорок пятьдесят рублей, естественно, будут не лишними. А может и больше, но это уж как пойдет». «Сорок пятьдесят в месяц?» — живо заинтересовался я. «В последнее время становлюсь похож на одного дядюшку. То ли на Скруджа, то ли на Сэма, у которых при слове «деньги» в глазах начинают мелькать символы доллара. Я, правда, до долларов и евро пока недорос. Стыдно, но что делать? Время такое. Колковник Ungarn посмотрел на меня понимающе, определённо читал мысли. Я рассмотрел все нолики. Но в конце концов, Виктор Витальевич, отлавливая охотников за зелёными человечками, не за спасибо. Решив, что пора, Ungarn начал. А дело вот в чём. месяц назад пропала группа криптозоологов. Будь это просто искатели ети, то всё бы было бы как обычно. Заявление родственников в полицию, оперативная информация, поиск. Если бы дело было летом, то ещё можно подключить людей. А зимой я лишь кивнул в мою бытность работы виноват службы в милиции. По розыск потеряшек сводился к формальностям. Придёт оперативник, говорит с женой или родителями, раз другой покажет по телевидению фотографии пропавшего или пропавших. Вот, собственно и всё. А зимой могут и до места не дойти, а так либо сами найдутся, либо не думаю, что полиция работает лучше. В составе группы был сын одного из больших людей, очень больших. Нет бы как вся эта золотушная молодёжь по ночным клубам, ресторанам, по борделям. А парень биофак МГУ закончил с красным дипломом. Вот понесло его искать редких и вымерших. Пропал. На поиски были брошены крупные силы. Милиция, МЧС, частные структуры. Нашли стоянку, пустые банки. Круппа большая была, следов, соответственно, много. Лес разбили на квадраты. прочесали все под гребенку. Ни слуху, ни духу. Самое любопытное, что специалисты установили, что группа никуда с поляны не уходила. Под землю они не проваливались, по воздуху не перемещались. Как быть? «А вертолет использовали?» — поинтересовался я. Глупый спросил. «Конечно же, использовали!» «Скажу больше. Специальный спутник запустили!» Знаете, в какую копеечку это обошлось? Глухо. В группе было 10 человек. У всех сотовые телефоны, а они пилингуются даже в выключенном состоянии. Таких тонкостей я не знал. Интересно, а почему же тогда столько краж сотовых, если их так легко найти? Так вот, продолжал полковник. Даже если бы они утонули в болоте, всё равно остались бы следы. Рвалков, медведей вообще молчу. Забавно. Но во время поиска солдаты постреляли штук 3 медведей. Будили и стреляли. Не переживайте, Олег Васильевич, стреляли с наторнными капсулами. А потом берлоги осматривали. Хотя, тоже глупость. Не бывает таких медведей, чтобы проснулись и в берлогу кого-то утащили. Задрали бы на месте, растерзали, как охотник говорил. Но это ещё не всё. После того как страсти потухли, на это место ушла ещё одна группа. Там у меня был свой человек, с сотовым телефоном, с маячком. Тоже пропали и группа, и человек, догадался я. Тоже то же, дёрнул щекой унгерн. И что удивительно, сигнал идёт, и маячок действует. Предупреждаю вопрос. Маячок не висит на дереве и не зарыт в землю. «Этот маячок вычисляется с точностью до одного-двух сантиметров. Сигнал идет из пустоты, а сотовый вообще сдох». «Аккумулятор...» — начал я рубко. «Аккумулятор такого телефона может работать месяц без подзарядки. Это ведь не обычный телефон, а наш. Кроме того, он... телефон, то есть. Сам по себе маячок. Там кнопка специальная есть. Нажал и пошел сигнал бедствия». «И что дальше?» «А дальше?» Виктор Витальевич виноват и отвел взгляд. Встал. Прошелся по кабинету. И предложил. «А давайте-ка кофейку». Не дожидаясь ответа, Унгерен открыл дверцу встроенного шкафчика и включил электрочайник. Вытащил банку Нескафе. Наш вкус совпадали. Сахар, какое-то диковинное печенье... Каждая печенюшка в отдельной упаковке. И новенькие пластиковые чашечки, тоже запаянные. Пока он стелил на стол салфетки, ух, уж эта немецкая аккуратность, и обрывал упаковки с чашек, чайник щёлкнул, разливая кипяток, полковник обронил. Предложу бы чего покрепче, но пока не буду. Может, попозже. Пили молча. С каждым глотком с полковника слетала весёлость. И он посматривал на меня, как на потенциального бойца невидимого фронта. А может, мне так просто казалось. Первым не выдержал я. Мент родился и очень толстый поддержал унгерн шутку. Вопросительно посмотрел на меня. "Дескать, ещё кофе?" Я мотнул головой, мол, достаточно, и вообще, весь во внимании и почтении. Итак, Олег Васильевич, Можем считать, что ситуацию вы поняли. Теперь у вас закономерный вопрос. А зачем я понадобился компетентным органам? Так? Уж точно не пропажу разыскивать. А вот как раз именно об этом мы вас и собираемся попросить. Понимаю, вы скажете, какой из меня поисковик? Да уж поисковик из меня как не сразу нашёл, с чем бы это себя сравнить, потом придумал. Как автомат Калашникова и лопаты. Ну, определённое сходство лопаты и автомата есть. Почему-то обрадовался полковник. И чисто внешнее. А лопата вообще инструмент многофункциональный. По крайней мере, можно в рукопашной использовать. А что касается вас? Во-первых, вы учёный, историк. Хоть и писали диссертацию по филологии. Я, кстати, её читал. Омниц, в отличие от вашей сказочной версии, вы придерживались точки зрения профессора Поршнева о том, что снежные люди, они же дивые и ети. Это есть лешие и домовые. И они же в свою очередь наши двоюродные братья по расему, неандертальцы. Так? Несколько упрощённо, но правильно. Был вынужден согласиться я, ожидая услышать во-вторых. Во-вторых, Нужен человек, который будет держать язык за зубами. Насколько я знаю, будучи журналистом, вы писали о криминале. Так? И при этом, как бывшие милиционеры имели информацию гораздо больше, нежели простой журнюга. Но вы ни разу не написали о том, что ваши друзья сообщали вам неофициально, никакой жаренной информации. А ведь она наверняка была. И, естественно, согласился я. То, что рассказывали бывшему капитану Кустову, они бы не рассказывали журналисту Кустову. Парни со мной бы не то что разговаривать или водку пить, так и здороваться перестали. Вот видите, и специалист по нечисти, и в какой-то мере наш коллега. Хоть и бывший. А бывших ментов и ГБшников не бывает, так? Так-то оно так, но все равно. Вы ведь серьезная организация, а тут нечисть... Как-то не вяжется это с обликом рыцарей плаща и кинжала. Дорогой Олег Васильевич, в мире нет ничего странного, улыбнулся полковник. Помните, у Стругацких есть замечательная книга Жук в муравейнике. Да слон, конечно, не скажу. Там начальник космической службы безопасности говорил о том, что если пахнет серой и можно предположить, что там сидит чёрт, то он обязан использовать даже святую воду. Не читали? "Читал", вздохнул я, и считаю, что он абсолютно прав. Но книга есть книга, не вам объяснять. А вы думаете, серый только в книжках воняет? Немного помолчав, давая мне осмыслить сказанное, продолжил. Пропали люди, скажу откровенно. Мне не только важны они, будь они хоть все дети премьеров, спикеров и прочих боссов. Меня обесит пропажа моего человека. Понимаете, моего каждый, с кем я работал, должен остаться в живых и вернуться, или же на самый самый плохой конец имеет право быть похороненным. Простить за сентиментальность, но я хочу, чтобы у моей семьи была возможность хотя бы изредка мою могилку навещать. А для этого я должен позаботиться и о чужих могилах. А здесь я не видел его живым, не могу похоронить. Такого в моей практике Ано у меня большая, поверьте. Ещё не было. Поэтому я буду рассматривать любые, самые нелепые версии. И всё-таки, почему вы остановились именно на моей кандидатуре? Ну, для этого есть ещё один фактор. Номер 3. Эти события произошли километров 30 от того места, где вы провели свои первые 17 лет жизни. Как сейчас модно говорить, на вашей исторической родине. Да-да. В Грязовецком районе. Ну что, даете согласие на сотрудничество? Или денек-другой подумаете?» Мой маленький мирок, оставшийся в далеком детстве и в уже не менее далекой юности, стал ареной нешуточной возни. И это при всем при том, что я регулярно наведываюсь в историческую родину. Краевед хренов. Поэтому, не раздумывая больше, спросил. Что нужно делать? Для начала решить ряд организационных вопросов. Например, например, как вам получить отпуск по основному месту работы? А но ведь у вас в школе в феврале, марте его вам вряд ли дадут. Мы поможем оформить больничный лист. Будем его продлевать по мере надобности. Кроме того, будет больничный для кафедры, чтобы лишних вопросов не было. Далее. Вам придётся ехать на то место и поселиться в лесу. А? Да, именно в лесу. Просто поселитесь, без связи, без телефона, никаких радиовычек. Только глаза, уши и ваша эрудиция. З Зачем? Полковник Хунгер всё-таки не выдержал. Вытащил из стола трубку, полазал по ящикам в поисках табака. Ойски были чётны. Поэтому пришлось предложить ему пару балканок. Скривился до глубины души, но сигареты взял. Щуть ли, не сталинским жестом раскорошил сигареты и основательно набил трубку. Видимо, размышлял, как лучше ответить. И действительно, ответил только после того, как раскурил и основательно затянулся. Объяснять-то всё равно надо. Если не удалось ничего разузнать методом чёса, спамы ещё спутников и так далее и тому подобное, то нужно отправить одиночку. Скажу честно, ваша кандидатура с точки зрения физической и прочей подготовки. Только не обижайтесь, пожалуйста, ни х чёрту. Вы же на турнике трёх раз не подтянетесь. А если драться придётся, тогда отправьте туда какого-нибудь мордоворота. Обиделся я, несмотря на извинения полковника. Хотя чего на правду-то обижаться? «Вы же слышали, целую группу мордоворотов посылали. Если слон с человеком подерется, ему, слону то есть, ведь все равно, мастер спорт по боксу или <смех> интеллигент, затопчет и не заметит. Значит, нужно идти от противного. А параметры кандидата я вам обрисовал». «Смутно себе представляю, как это будет выглядеть». Я когда-то тоже смутно представлял себе, как мне выживать в одном, ну, скажем так, не очень приветливом месте. А там крокодилы горелы, а самое скверное амеркосы и дрянная вода. И неизвестно, что хуже. У нас тогда основные потери от поноса до малярии были. И как всегда, чисто российское головотяпство. Из-за которого продовольствие и медикаменты отправили не туда, куда надо. Ну выжил. Рецептов здесь нет. Просто сегодня это единственный шанс хоть что-то выяснить. А если я ничего не выясню? Ну, значит, вы ничего не выясните. Развёл руками полковник. Мы не знаем, что там случилось. Никакой конкретики, никакой зацепки. Одни непонятки. Поэтому никто не ждёт конкретного ответа. Потому что неизвестно, чего ждать. Моё начальство вообще посчитало весь проект бредом сивой кобылы. Ну, дёад что некуда. Нужно отрабатывать все варианты. Вот мы их и отрабатываем. Колдовник зашёлся в приступе кашля, изрядно сбившего пафос спринкнуновенной речи. Наверное, после трёхлетнего перерыва моя балканская звезда казалось черезчур крепкой и плебейской но всё-таки унгер сумел достаточно быстро справиться с приступом вот что значит сила воли ну что же Олег Васильевич ряд вопросов мы ещё решим нужно обдумать легенду как и с кем вы появитесь в тех местах сами понимаете для нас важна конспирация думаете легенда кого-нибудь обманет либо да либо нет — осторожно склонил голову Наба Кунгерн. — Но все равно гораздо лучше ехать с какой-то легендой, чем сообщать правду. Ту же местную полицию, например, обмануть будет трудно. Но одно дело, когда реальную цель знают наверняка, и совсем другое, когда догадываются. Гадайте, ребят, на здоровье, тем более, что особой-то разницы здесь нет, а пропажи двух групп знает весь район. Так да какой смысл маскироваться? Потому, усмехнулся полковник, что начнут помогать, а вам от этой помощи больше вреда будет. Кто вы знает, что там на самом деле? Может, инопланетяне, может, другая реальность. То есть берём на выбор несколько фантастических книг и делаем версии. Эту по Белянину, эту по Олди. О-о, берите, не жалко. Под дах нунгер. Но вначале легенда. Под неё придёт всё остальное строить: от готовк к снаряжению, документы. Время у нас немного. А, было что-то делать летом. Пустил бы вас по специальности, как кандидат наук. Ага, шутик. Анекдоты, песни, тосты. Вот только с тостами будет плохо. Народ там не кавказское вино, а тройу хлещет. И не меня угощать будут. а самому проставляться. Никаких денег не хватит. Меня потом кодировать придется». «Это точно», — согласился полковник. «Быстрее сопьешься, чем фольклор наберешься». <сих> «Ишь, в рифму заговорил». «Ну, а все-таки, какая легенда? Может быть, орнитолог? Метеоролог? Кто еще может зимой в лес переться?» «Если один и в лесу, то уж скорее выживать», — подумал я вслух. И тут пришла очень простая мысль. Специалист по ОБЖ, основа безопасности жизнедеятельности, сразу же подхватил идею полковник. А что, в этом что-то есть? Модное дело нынче. Сорудите мне бумагу, говорит преподаватель, а лучше специалист из какого-то ведомства, проводит курс выживания в условиях дикой среды. А можно ещё проще. Шоу. Остаться в живых или последний герой. Да, идея, загорелся полковник. Усим инфармашку по всем СМИ. Так, мол и так, стартовал конкурс зимнего выживания. Конкурс проводит фирма Геростарт. А почему Геростарт? насторожился я. А какая разница? В Геростарте у меня подвязки есть. Они, кстати, помогают прославиться. За 1000 боксов планету вашим именем назовут и книжку напечатают. «Должна ли и звезд мемориальную плиту положат?» «Правда, недолго». «Порадуется человек два дня, а там и звезду уберут, и планету новому звездюку продадут». «А книжку?» — заинтересовался я. «С книжкой еще проще. Отпечатают сто экземпляров, а выходных данных сто тысяч поставят». Отмахнулся Унгерн. «Что же, думаешь дальше? По условиям конкурса участники распределяются по разным районам. Вещи и продукты только те, что взяты с собой, но не более, скажем, 100 кг. Так что ваше появление в Грязовецком районе никого не удивит. А приз можно пообещать хоть миллион долларов. Народ вам сочувствовать будет. Понимают люди, что человек не зря мучается из-за денег. Глядишь, какую-нибудь информацию получите. Как идея? Идея была блестяща. даже лучше, нежели с вариантом шурика или специалиста по выживанию. Колдовника эта идея вообще привела в восторг. Он уже метнулся к шкафу, собираясь притащить что-то такое кофе, но вдруг вспомнил. Да, вот ещё. Остались маленькие формальности: написать заявление об устройстве на работу и подписать ещё одну бумажку. А это обязательно? Олег Васильевич, Олег Васильевич, Укоренино поматал головой полковник. Развучало как: "Семён Семёныч, не будьте ребёнком. Не вам объяснять, что мы очень бюрократическая организация. Всё, что творится, должно быть зафиксировано. Тем более, что оформляем бумаги не на секретного сотрудника, а на внештатного. А как мы вам деньги перечислять будем?" Крыть мне было нечем. Поэтому заявление написал под диктовку. Вроде бы внештатный сотрудник звучит благороднее, нежели стукач. Хотя какой черт разницы? А вот с бумажкой, отпечатанной на принтере, решил ознакомиться до того, как подпишу. «Ва-а-а!» Подписав эту бумажку, я становлюсь невыездным на целых пятнадцать лет. «Виктор Витальевич!» — возопил я. «Да такие бумаги только секретные физики подписывают!» В голосе недавнего колобка прорезался металл. «Олег Васильевич, с этой минуты вы мой подчиненный!» Потряс он мне моим же заявлением. «Вам с сегодняшнего дня зарплата идет. Я мог бы сказать, приказываю, но хочу, чтобы вы поняли. Ни вы, ни я и никто другой не знают, с чем вы там столкнетесь. Насколько это будет опасно для государства? Подчеркиваю, для нашего с вами государства. Подписка на пятнадцать лет?» Поверьте мне, не такая уж большая плата. И потом, разве вы куда-то собирались с вашей-то зарплатой? А вот если у вас всё получится, то через 15 лет вы смело съездите хоть в США, хоть в Тимбукту. Особенно есть секретную зарплату подкопите. Вы же теперь будете состоять в кадрах, так что не обессудьте. А теперь давай-ка, грамм по 100. Лучше подумайте, как перед женой объяснять будете. Я, конечно же, всё подписал. Колдовник прав. А ещё он прав, как предстать перед женой и дочкой? Врать я им не сумею, и правду лучше не знать. И больничной тут не пляшет. Хотя можно подумать, особенно если лечение будет проходить где-нибудь в другом месте, желательно подальше, чтобы у девчонок не было соблазна меня навестить или позвонить. Так что сотовый телефон придётся сломать. Пока я размышлял, мой начальник, да, теперь уже начальник, накровал на стол. Опять-таки, с иссушающей мозг педантичностью, заменил салфетки, выбросил использованные один раз чашечки и достал новые. Включил чайник и вытащил бутылочку с коньяком, шоколадку, блюдце с лимоном и рюмочки, грамм на 30. Нормальные, а не пластиковые. Выпив по первой, Виктор Витальевич попытался меня утешить. Вообще, это 15 лет, это так. Фикция. Кто ваш подписку увидит, кроме меня? Если в турпоездку оберётесь, решим вопрос. Спал в эту ночь плохо. Вообще. Я не из тех людей, считающих, что утро вечера мудренее. Засыпаю только тогда, когда ни один раз подумаю о прошедшем дне и просчитаю самые скверные варианты дня следующего. Уже теперь задним умом я анализировал наш разговор. Вспоминал все жесты и недомолвки Виктора Витальевича. Все фразы были взвешены и просчитаны. Ёлки-палки, а полковник был хорошим психологом. Впрочем, Хорошие начальники и должны быть хорошими психологами. Плохие до таких должностей не доживают. И точно рассчитано, что такой дурак, как я, клюнет. Не поверил, что не нашлось другой кандидатуры. А главное, теперь отказаться было уже просто невозможно. Деньги приняты, и доходом полковник сунул мне 40.000 аванс. Документы подписаны. Впрочем, Всё не так уж плохо. В крайнем случае, пенсии семье обеспечена. С тем я и заснул. Всю ночь снились гадости: чёрные археологи, выкапывающие летающую тарелку, барон Унгерн, объясняющий мне, что мы должны срочно отбить Монголию от нашествия верблюдов, снежные люди, обещавшие приз за лучшую роль в Снегурочке. А уж под утро пригрезилось Что лежу в медвежьей берлоге, а бывший хозяин плачет у входа. Потом потапыч забрался мне на голову и довольно заурчал. От этого-то я и проснулся. Переложил счастливого кота со своей головы на подушку жены и пошёл умываться.